Четверг, третья неделя. Глава 30 «Ну почему дети так любят играть в песке?» — спрашивала себя Нора, расстилая покрывала на пляже в Трувилле. Днями напролет мальчики ныли, что хотят на море. Казалось бы, они должны были получить сполна от школы плавания, но солнце и песок ничем не заменишь. Ни на одном острове в Шхерах не сыщешь лучшего песка, чем на большом и малом пляжах в Трувиле. Отсюда и название — Сандион, песочный остров, хотя большинство и называет его Сандхамном, то есть песочной гаванью. Это один из немногих островов в стокгольмских Шхерах, где преобладает песок, остальные по большей части покрыты валунами и скалами. Сегодня мальчики, едва проснувшись, выпрашивали у нее эту прогулку. Адам спросил, нельзя ли по такому случаю пропустить школу плавания, и Нора не удержалась. В конце концов, это единственный пропуск за последние три недели, и вода необыкновенно теплая, 22 градуса. Для пляжей во внешних шхерах это редкость. Сразу после завтрака, когда убрали со стола, Нора упаковала в сумку плавки, купальник и покрывало, а Симон отыскал свои пластмассовые ведерки и лопатки. Все трое на велосипедах пересекли усыпанное песком поле, миновали теннисный корт и через лесок вырулили к Трувиллю. Адам жаловался, что едут медленно, но Симон крутил педали, сколько хватало сил его маленьким ножкам, и у Норы не хватило сердца его поторапливать. Через два километра дорога закончилась развилкой, и они повернули вправо. Теперь до пляжа оставалось какая-нибудь сотня метров. Время было раннее, и побережье выглядело безлюдным. Картина обещала перемениться не раньше одиннадцати, когда прибудет рейсовый паром из Стокгольма, но сейчас, около десяти, можно было лечь где угодно. Нора ничего не имела против туристов, но дни, когда их поток был заметно слабее, пробуждали у нее ностальгические воспоминания. При виде беспрерывно стекающих по трапам толп Она невольно начинала опасаться, не затопят ли они остров. Хенрик вернулся домой поздно и ушел рано. Сегодня он на гонках весь день. Когда Нора попробовала еще раз поднять вопрос о переезде в Мальмю, он ясно дал понять, что этот разговор ему не интересен. На днях, как и обещал директор по персоналу, ей позвонили из внешней кадровой компании. Они договорились встретиться в Стокгольме на следующей неделе для собеседования. Нори не терпелось узнать больше о новой работе, но само собеседование имело смысл, лишь при условии, что вопрос согласован в кругу семьи. Мысли об этом не давали покоя Нори, когда она откручивала крышку тюбика с кремом для загара и доставала солнечные очки. Ну почему она не может встретиться с этим Рудгером Санделином, консультантом по персоналу, просто так, без всяких условий? Неужели это так страшно? В конце концов... Речь шла об обычном собеседовании, даже если оно и проводилось на стороне. Если Нора на него не явится, составит о себе не лучшее мнение в отделе персонала. Ей предложили новую должность, а она не хочет даже поговорить об этом. Выдавив слишком много крема на плечи и руки, Нора принялась втирать его с таким неистовством, будто речь шла о жизни и смерти, а не о том всего лишь, чтобы предупредить излишнее покраснение кожи. Вздохнув, она решила, что имеет смысл, по крайней мере, разузнать, что именно ей предлагают. Мальчиков она отправит к своим родителям, а с Хенриком все обсудит позже, когда будет знать что-то конкретное. Сейчас это будет разговор ни о чем. Накануне отъезда скажет, что ее срочно вызвали в офис. Такое не раз случалось во время отпуска. До города несколько часов езды, поэтому Нори не составляла труда приехать, когда появлялись срочные дела. Так, по крайней мере, полагал ее злополучный шеф, который проводил все лето с семьей на Готланде, откуда мог отлучиться лишь в самых исключительных случаях, то есть либо по звонку вице-директора банка, либо по велению Господа Бога. Да, именно в таком порядке. Где-то в глубине души звучал и другой голос, который спрашивал Нору, от чего ей не сидится на месте что мешает довольствоваться тем, что она имеет, ценить счастливую возможность, сочетать интересную работу с семьей и прекрасными детьми, наслаждаться счастливым браком и собственным домом на Сандхамне? Зачем переворачивать все это вверх дном и бросать вызов Хенрику, вместо того, чтобы прислушаться голосу разума? Нора достала термос с холодным соком, чтобы поставить его в тень. Стальной корпус отразил ее растерянное лицо и неуверенность в выборе пути, который сделали для себя она и Хенрик. Инора вдруг решила оставить все как есть. Их семейная жизнь угрожает дать трещину, и никакая работа того не стоит. Никакой шеф не может быть настолько безнадежен, чтобы на это нельзя было закрыть глаза. Разумнее оставаться там, где ты есть, нежели бросаться в неизведанное. Это новая должность, блажь, приехать, сущий фантом. И как ей только в голову могло прийти обманывать Хенрика? Нора решительно достала мобильник и выбрала номер Рутгера Санделина, чтобы отменить встречу. Она передумала. Он может сообщить в отдел персонала, что ее больше не интересует это место. Номер Рутгера Санделина оказался занят. Нора замерла с телефоном в руке. Повторила вызов. Опять занята. И тут пришло сожаление. Что плохого произойдет, если она все-таки с ним встретится? Нори ни разу не приходилось беседовать с консультантом кадровой компании, и ей любопытно, что в этом такого. Кроме того, ее единственная цель — узнать, что ей предлагают, прежде чем она снова поднимет этот вопрос с Хенриком. Даже если ничего не выйдет, она приобретет интересный опыт. Нора проклинала себя. Похоже, она слишком много себе вообразила. Но позвонить Сандалину и просто сказать «нет» было бы глупо. И Хенрик, конечно, согласился бы с тем, что для начала нужно съездить и все разузнать, а потом уже решать. Нора медленно положила мобильник обратно в сумку. Собеседование ей в любом случае не повредит.